до завтрака она успевала поработать три четыре часа и выглядела очумелой она отвозила дэвида на станцию и двух старших детей в школу потом где нибудь оставляла машину и пускалась бродить почти бежала по улицам едва замечая что творится вокруг час за часом пока не осознавала что люди на нее смотрят тогда она недалеко отъезжала от города и там шагала по дорожкам и тропам быстро, время от времени, переходя на бег. Люди в проезжающих машинах удивленно оглядывались на бегущую, одержимую женщину, бледную, с открытым ртом и развивающимися волосами, запыхавшуюся, сцепившую руки на груди. Если останавливались предложить помощь, она качала головой и спешила дальше. Время шло. Оно проходило, хотя у Гаррия теперь был свой отсчет, не такой, как у людей вокруг, но и не тот, что бывает у беременных, когда время течет медленно, а свой календарь роста, спрятавшегося в ней существа. Время Гаррия отравнялось терпению. Оно состояло из боли. Ее мозг населили призраки и химеры. Она думала. Когда ученые ставят опыты, скрещивая разные виды животных, тогда, наверное, бедные матери чувствуют себя так же. И воображала несчастных жалких ублюдков, ужасающе реальных для нее. Помесь дога или борзой с маленьким спаниелем, льва и собаки, огромные лошади, тяжеловоза и ослика, тигра и козы, Иногда ей казалось, что ее нежную плоть изнутри терзают копыта, а иногда когти. Вечером она забирала детей из школы. Потом встречала Дэвида на станции. Пока ели ужин, она бродила по кухне, а, отправив детей смотреть телевизор, поднималась на третий этаж, где вышагивала взад-вперед по коридору. Домашние слышали ее тяжелые поспешные шаги наверху и старались не смотреть друг на друга. Время шло. Оно проходило. Седьмой месяц был легче, благодаря тому количеству транквилизаторов, которые она выпивала, страшась того расстояния, которое возникло между нею и мужем, между нею и детьми, матерью Эйлис, Гарриет каждый день ставила себе только одну задачу — казаться нормальной в часы между четырьмя, когда заканчивались уроки у Хелен и Люка, и восьмью девятью, когда дети ложились спать. Транквилизаторы как будто не очень действовали на Гарриет. Ей хотелось, чтобы они, не трогая ее самое, доставались ребенку, плоду, Существу, которое срослось с ней в борьбе за выживание. И в эти часы оно оставалось спокойным. А если подавала признаки пробуждения и готовилась продолжить бой, Гарриет глотала еще дозу. А всем так не терпелось принять ее обратно в семью. Нормальную, обычную Гарриет. Дома не замечали ее напряженности и измождения, потому что она сама так хотела. Дэвид обнимал ее и спрашивал, — Как ты, Гарриет? — Ничего. — Еще два месяца.